Глава 25. Посмотреть злу в глаза. Тюрьма Уэйкфилд, Западная Йоркшир, апрель 1994 года. Он был известен как убийца мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Он душил жертв и оставлял их тела в возвращенных позах. Так он надевал на них сбруи или привязывал к столбикам кровати. Он делал с телами странные вещи, например, оставлял у них на груди мягкие игрушки в сексуальных позах. Он даже зарезал кошку одной жертвы и насадил ее пастью на пенис убитого, а хвост засунул жертве в рот. Он звонил в газеты и признавался в содеянном, но при этом не раскрывал своей личности, будто играя в кошки-мышки. После первого убийства Он сказал газете «Сан», что хочет стать знаменитым серийным убийцей. Что ж, ему удалось. Я не знала, как выглядит зло, пока не посмотрела в глаза этому человеку. Надзирательница, с которой я подружилась, Холлоуэй, предложила мне экскурсию по Уэйкфилд, мужской тюрьме максимально строгого режима в западном Йоркшире. Ее также называли «особняк монстров», из-за большого количества особо опасных насильников и убийц. Отец той надзирательницы был одним из начальников тюрьмы, и он предложил нам провести специальную экскурсию по этому месту. Я не могла упустить такую возможность, потому что пришла на работу недавно и хотела узнать о тюремной системе как можно больше. Мы с Мартиной взяли отгул и на рассвете отправились в особняк «Монстров». Уэкфилд – еще одно викторианское учреждение, характеризующееся богатой историей, старыми традициями и архитектурным величием. Уникальная тюрьму делала башня с часами, стоявшая в центре между корпусами. Она бы идеально вписалась в вид живописной деревушки, если бы не камеры видеонаблюдения, которые окружали циферблат и были направлены на дворы и корпуса. Первое, что поразило меня в том месте, помимо просторов и запаха немытых мужчин и пережаренных овощей, — это степень контроля. В конце часа общения били часы, звук которых рикошетил от старых стен и вибрировал в коридорах. Все заключенные незамедлительно бросали свои занятия и послушно возвращались в свои камеры. Они входили внутрь и убирали руки за спину, словно солдаты, ожидавшие, когда их запрут. Как им это удалось? В холой. это было похоже на выпасовец. «Ой, мисс, я кое-что забыла!» Или «Мисс, мне нужно взять рулон туалетной бумаги!» Вы идете в одном направлении, а они разбегаются в другом, пока у вас не останется другого выбора, кроме как загнать их в угол и схватить или пригрозить ШИЗО. Мы должны добиться того же. Почему мы не можем это реализовать? Даже тогда мой разум гудел идеями о благоустройстве тюрьмы, хотя я не знала, что с ними делать. Я хранила их в своей мысленной картотеке, чтобы притворить в жизнь позднее. Посмотрев местные достопримечательности, мы пришли в столовую. Это был тюремный магазин, где заключенные раз в неделю могли тратить деньги на чипсы, печенье, табак, папиросы и другие базовые вещи. За прилавком был надзиратель, и полдюжины заключенных стояли в очереди. Одна из ламп дневного света над головой мерцала, создавая стробоскопический эффект в маленьком помещении без окон. И ощутила его присутствие до того, как увидела. Воздух внезапно стал спёртым, как будто он высосал из него весь кислород. Я повернулась и увидела перед собой гиганта. Я не шучу. Это был двухметровый парень, похожий на шкаф. Мои глаза поднимались все выше, пока они, наконец, не встретились с его глазами. Правда, как только это произошло, я об этом пожалела, потому что в них... Читалось лишь зло. Они были пронзительно синими, а белки — кроваво-розовыми. Волоски на моей шее встали дыбом. Я не знаю, как выразить это иначе, но в тот момент я поняла, что нахожусь в присутствии зла. Я не испытывала ничего подобного ни до, ни после. Когда он заполнил комнату своей аурой, Я перестала для него существовать. Он смотрел сквозь меня, словно я была невидимкой. Я отошла с дороги, давая ему пройти. «Кто это?» — спросила я у Мартины. «Это?» — сказала она, глядя вперед. «Колин Айрленд». Как только она произнесла его имя, я поняла, кто это. Не так давно в газетах писали о суде над ним. Он пробыл в Ойкфилде всего несколько месяцев, но казалось, что он провел там много лет. Так можно было подумать при реакции других заключенных, которые отходили в сторону, расчищая ему путь. Должно быть, они тоже чувствовали зло, исходящее от него. До того, как Колин Айрленд умер в 2012 году, он был одним из немногих мужчин в Великобритании, приговоренных к пожизненному заключению, без права на условно-досрочное освобождение. Все его жертвы были геями, и большинство из них он находил в пабе Эрлс-Корта в Лондоне. Сначала он узнавал, нравится ли им БДСМ. Если они охотно разрешали себя связать, их проще было убить. Говорили, что он был очень организованным, носил с собой набор для убийства, состоявший из веревки, наручников и сменной одежды. Расправившись с жертвой, он наводил полную уборку в квартире, чтобы стереть следы своего пребывания в ней. Даже оставался до утра, чтобы не возбуждать подозрений уходом среди ночи. Однако, несмотря на все его усилия, оставленный отпечаток пальца в итоге привел к аресту. Ожидая суда, Айрленд признался в других убийствах. Всего он убил пять человек за три месяца. Он так меня впечатлил, что, вернувшись домой из Уэйкфилда, я сразу села за компьютер и стала изучать подробности его дела. Я хотела понять, зачем? Зачем он это делал? Зачем убивать кого-то и начинать трехмесячную череду убийств? Что его к этому подтолкнуло? Было ли в детстве что-то, побудившее его это делать? Мой поиск ответов оказался безрезультатным. Иногда причина просто отсутствует, я убеждена, что некоторые люди просто рождаются злыми. Как бы то ни было, изучение психики убийц очень меня интересовало. Я уже говорила это раньше и скажу снова. Чтобы хорошо справляться со своей работой, То есть считывать ситуацию до того, как она обострится, мне нужно было понимать, с чем я имела дело. Каждый из преступников, с которыми контактировала, предоставлял новую информацию и помогал мне стать той, кто я есть сейчас. Ходили слухи, что Айрленд совершил еще одно убийство, находясь в тюрьме. Он якобы задушил сокамерника, обвиненного в убийстве детей». Через две недели его перевели в тюрьму Уайтмур в кембридж наверное, в одиночную камеру. Поговаривали, что позднее он признался в убийстве еще десяти мужчин, но полиция не смогла найти тела и подтвердить его признание. Возможно, он это придумал, потому что жаждал славы и статуса непревзойденного серийного убийцы. Это имело смысл на фоне его потребности звонить в газеты и рассказывать о содеянном. Нарциссизм — качество или даже расстройство личности, которое объединяет многих убийц.